глава 17 Гвинден. Что ж, Виндетта жива. Можно, в принципе, не удивляться. Говно ведь не тонет. Я бы скорее поразился. Доведись мне сорвать джекпот с первого раза. Возможно, подсознательно. Я не хотел портить себе настроение, потому и не проверял это раньше. Знал, какой результат увижу. Без кинжала она ослабнет, но вряд ли надолго. Могу поспорить, Аларис подгонит ей обновку. Если, конечно, богиня не решит выместить гнев на провинившейся послушнице. Кстати, о неприятных вестях. Давно следовало навестить Сабала. Лидер безмолвного братства заслуживал узнать, что его товарищи погибли и как это произошло. До сих пор смерть Ракаша иногда всплывала у меня перед глазами. Как кошка и собака, мы искренне не могли друг друга терпеть, но не могу не отдать ему должное. Когда стал выбор между личной неприязнью и его убеждениями, он не поддался эмоциям. Хочется верить, что в подобной ситуации мне тоже хватит воли не сплоховать. Саваться в Элдертайт не хотелось, поэтому я решил минимизировать мое пребывание в столице. Астральным прыжком отправился сразу в подвал таверны. Пожилой Дроу, щурясь от тусклого света, читал какую-то книгу своей келье Стукнув дважды в дверь, привлёк его внимание. «Глаза посадишь». Вместо приветствия выдал я... «А?» Он перевёл на меня недоумённый взгляд и отложил Томик в сторону. «Если будешь читать в темноте...» Пояснил я свою реплику... «В моем возрасте хвори липнут к телу, даже если трижды в день обливаться холодной водой и питаться только постным мясом». Пожал плечами собеседник. «Что привело тебя к нам? Вы добились успеха? Нактос и с тобой?» Темный эльф заглянул мне через плечо в надежде увидеть собратьев. Я вздохнул, как перед прыжком в прохладный бассейн, и озвучил заранее заготовленный текст. «У меня плохие новости. Они погибли в бою. Мне очень жаль». Дроу прикрыл глаза и провел дрожащей рукой по лицу. Слабость длилась всего секунду. Вновь поймав мой взгляд, он заговорил твердым голосом, ровно без лишних эмоций. «Как это произошло, Гвинден?» «Враги оказались сильнее, чем мы ожидали». Их возглавлял огромный кровожадный ублюдок. Он и убил твоих друзей. Нактаса застал врасплох, а Ракаш... Ракаш пожертвовал собой, чтобы спасти мою жизнь. Значит, он считал, оно того стоит. Сделал это явно не из большой любви к тебе. Слабо улыбнулся мужчина. Но почему? Все просто. Тебе удалось то, что казалось нам не по силам. «Вернуть господина?» и «Я уверен, ты справишься и со второй частью миссии. Найдешь источник его мощи. Твои слова дадамиургу в уши». Кисло ухмыльнулся я. «Не поминай его в суе». Строго промолвил Цабал. «М?» «Он сотворил все живое. Поэтому прояви должное уважение». Убедившись, что я не спорю, эльф продолжил с кем столкнулись в походе, слуги Аларис, Малаака, то стойбище населяли демоны и нежить». «Погоди, и демоны, и нежить?» перебил меня Цабал. «Верно». «Дикость. Такого быть не может. Ты не ошибаешься? Возможно, принял какую-то тварь за мертвеца или наоборот?» «Нет. Это подтвердили Заракас и мой названный брат». Упоминание имени Длани Разина убедило старика. «Дерьмо!» — выдохнул эльф. «Ты же понимаешь, что это не совпадение? Не бывает таких совпадений. Они засели там, где прятался нужный нам след. При этом, как я понимаю, не выходили наружу для атаки на соседние поселения, целенаправленно охраняли это стойбище». «Именно так. Язгадон и Вангарель...» Отправили своих бойцов защищать место смерти первожрица. Сабал помассировал виски и выругался. «Демоны никогда ничего не делают случайно, а тем более их предводители — герцоги», — произнес старик. «Думаешь, им было выгодно, чтобы Разин оставался без своих сил? Или же они заключили какую-то сделку?» Пожал плечами собеседник. «Вариантов немного» с Малааком, Саларис или с обоими сразу, и светлый и темный пантеон будут выигрыш от провала нашего начинания. Вот только исторически глава обоих пантеонов защищает Виашерон от вторжения демонов. Ощерился пожилой эльф. Узная почитатели, что доблестные боги пошли на сговор с врагами извне. Скажем так, если прихожане увидят Малаака, сношающего козу прямо посреди своего центрального собора, Это не так сильно запятнает его репутацию, как подобная сделка. Так может, иметь смысл поделиться этой информацией со славными жителями Вешерона?» — предложил я. «Хорошо бы, но у нас нет улик. Сейчас это просто догадка. Кроме того, даже если это правда, мы не знаем, кто конкретно из богов пригласил демонов. Действовали ли они поодиночке или сообща, и, наконец, чем расплатились?» А это важно, поверь мне. Примем эту догадку за рабочую версию и постараемся узнать больше. Я пожал плечами. Да, да, постой, заболтался я с тобой. А ваша миссия-то, вы преуспели? Точно, забыл рассказать. Во-первых, выяснилось, что моя... Задумался на миг, подбирая термин. Спутница является потомком первожрицы. Брови эльфа улетели к макушке. «Ее семью вырезали». «Целиком», — возразил Дроу. «Как видишь, не целиком. Внучку спасли». «Кстати, ты не говорил, что у Катра такой паршивый характер? Натурально гарпия какая-то». Цабал напрягся. «Не нужно оскорблять ее память. Она служила безмолвному и умерла во имя его». «Ладно, ладно. Во-вторых, мы выяснили, где же спрятан язык Разина». В Этраксии, под главным храмом Аларис. «Хороших вестей для меня у тебя в принципе нет?» — проворчал эльф. «Понадобится армия, чтобы достать его оттуда». «Или хорошо спланированная диверсия?» Я мягко улыбнулся. «Уже сформулировал какой-то план?» — уточнил собеседник. «Скорее наметки. Вот, собственно, и все, что я хотел тебе рассказать». «Я пойду с тобой», — твердо заявил Цабал. «Куда?» — с удивлением отозвался я. «За языком господина». «Не глупи». Дроу покачал головой. «Я не буду отсиживаться в стороне, когда мои братья отдали свои жизни за наше дело. Просто не смогу смотреть себе в глаза. Дай мне знать, когда выберешь день, я буду там». «И чем ты сможешь помочь? Будешь чехоточно кашлять на церковную стражу и тростью их по хребту хреначить?» Перед моим лицом свистнул меч и вошел в ножны так же молниеносно, как выскочил наружу. «Кто, по-твоему, тренировал за ракоса, щенок?» — крыкнул Цабал. «Уперся, как баран. Не переспорить». «Как знаешь!» Расшарковшись, вышел в главный зал, ставший еще более пустым со смерти двух членов братства. Мигнул чат Фобос... Можешь звать меня Андреем, потому что я наловил нам пескарей. Гвинден. Дружище, ты там на солнце не пригрелся Фобос. Так, наверное, и выглядит от когда никто не понимает твои отсылки. Говорю, я нашел нам несколько потенциальных сокланов, и еще с парочкой буду беседовать через полчаса. Гвинден. Супер. Бывал когда-нибудь во Вразграде? Фобос. Однажды. Тот еще муравейник. Гвиндон. Приводи их всех на центральный рынок. Куча палаток на широкой платформе на нижнем уровне. Фобос. Да, понял. Во сколько? Гвиндон. Минуту. К тому моменту, когда Тифлинг вывел за собой небольшую кучку игроков, я уже успел их всех подробно изучить из стелса. Девять представителей самых разных народностей, И классов. Они следовали за Фобосом, не выказывая каких-то переживаний. Я крался за ними больше десяти минут, чтобы убедиться, что позади не следует хвост. Если таковой все же имелся, скрытность потенциальных преследователей была сильнее моей. Эту вероятность нельзя было сбрасывать со счетов. Как и в прошлый раз, на рынке царил гвалт и хаос. Для гоблинов это место выглядело настоящим раем, для всех остальных — полной его противоположностью. Поэтому, отбив в личку жреца сообщение, я отошел к западной стороне платформы. Еще до прибытия сюда не забыл, конечно, врубить инкогнито. Здесь коммерческая активность била тонким ручейком, а не полноводной рекой. Может быть, гоблинов слабо интересовали книги и предметы старины, А может, здесь просто продавали хламы подделки? Так или иначе, в этой точке шансы услышать ответ ушами, а не прочесть его по губам сквозь крики толпы, были весьма велики. Гвин улыбнулся мне Фобос и пожал руку. Вот эти бойцы бьют копытом, жаждут войти в наше славное боевое братство. Отлично. Мотивы? Деньги, слава, скукокомплексы. Комплексы. комплексы? удивился я. «Ну да!» — пожал плечами Тифлинг. «Видишь ту Его палец незаметно ткнул себе за плечо на колоритную даму в грубых и латных доспехах. Лазурная кожа, короткий ежик черных волос, кори глаза, брови в разлет, куц рожки, торчащие под углом вперед. Симпатичное лицо портило только нотка раздражения. Подрагивающая верхняя губа, что так и норовила показать клыки, Тоже не добавляла ей очков. Дженнис Паркс, 130 уровень, тифлинг, стихийная воительница. Угу. Начала разговор с того, что, мол, если будут шутки, что женщина играет за милишника, она даст мне по яйцам коленом. Так многие женщины играют за милишников. Не понял я. Верно. Ну, вот она решила доказать, что ничем не уступает парням. Говорю же, комплексы. Он пожал плечами. «Так и зачем нам конфликтный соклан?» «Я тоже так подумал сперва. Но пока болтал с претендентами, они решили дуэли устроить, себя показать и на других посмотреть». «И она всех порвала?» «Не сказал бы. Три матча из пяти выиграла». «Неплохо, но пока не улавливаю». «Как бы тебе объяснить, вот каким словом ты описал бы «фурию»?» Множество вариантов пришло мне на ум, но явно не тех, что ожидал от меня жрец. С характером? Ну да, решительная, упертая. Так вот, Дженни напомнила мне ее. Без башни? Вбивал ее в землю раз за разом? Фобос кивнул в сторону тролля с классом дредноут. «Она вставала? Каждый раз? Не забывай про боль!» Он постучал себя по виску. Поэтому мне показалось, что нам она может подойти. Интересно, что ж, посмотрим. А остальные? Костяшкин посрался с псами войны, раньше там состоял. У него большой опыт в ПВП. Здоровый Минотавр с классом, а замер, скрестив могучие руки на груди. Вот это шкаф! Двухдверный! Присвистнул я. Угу. Ромашка ищет друзей. Сформулировала она не так. Это уже моя интерпретация. Учитывая твои попытки сделать из нас одну крепкую шведскую семью, хохотнул Тифлинг, я подумала она придется ко двору. Ромашка. 130 уровень. Дроу. Друид. Ее имя влетело в одно ухо и вылетело из другого. Но когда присмотрелся к девушке, не смог сдержать удивления. «Я же ее встречал. Точно!» «Вот этот безумно яркий макияж! Эти две салатовые косички! А где я ее видел?» «Хм...» «Без башни выиграл во всех своих дуэлях», заметил Фобос. «К тому же еще один танк нам бы не помешал». «Без башни. Сто уровень. Тролль. Дредноут». «Как побольше милишников?» добавил жрец. «Поэтому Тефлона и кунлун Разбавили бы наши болота кастеров. Тефлона, 130 уровень, кенко незримое лезвие. Птица выглядела как типичный разбойник. Темные кожаные доспехи, пара ножей на поясе. Этот класс я где-то встречал. Хм, точно. Хоббит с каким-то дебильным именем. С ним схлестнулся в гелкроссе. Он еще стелсу уходить не мог. Кунлун, 130 уровень гоблин божественный кулак зеленый коротышка своей экипировкой напомнил мне покойного бизнес джета ли явно тоже какая-то вариация монаха правда в отличие от убитва тифлинга с кастетами гоблинжимал в руках посох окованный металлом с обоих концов оружие превосходило своего владельца в длину в полтора раза а та мрачная троица Я указал на группу кастеров, закутанных в темные тряпки. «У Азраила хороший квип, где-то половина эпиков», — произнес жрец. «У Пролича рекомендации от Лесника, тот с ним играл довольно долго. но ну, а Бести где-то надыбал о себе скрытый класс. Сам понимаешь», — улыбнулся Фобос. «Азраил, 130 уровень, дроу, чернокнижник». «Паралич, 130 уровень, наг». «Некромант. Бестия. Неизвестно. Уровень. Неизвестно». «Откуда знаешь, что скрытый?» «У нее даже разу по фрейму не видно». «Она снимала для меня защиту?» — начал Тифлинг. «Ого! Вот расскажу я Финке, что для тебя таинственные незнакомки снимает защиту». Не удержался и расплылся в улыбке. «Да не в этом смысле!» — вспыхнул жрец. арчанка она!» «Класс, воплощённое пламя!» «Хорошо. Спасибо за работу!» Хлопнул жреца по плечу и развернулся к собравшимся. Толкнув короткую речь, схожую с той, что слышали игроки первого набора, сцепил руки за спиной. «А теперь, дамы и господа, порядок следующий. Подходим ко мне по одному, отвечаем на вопросы, задаём свои собственные, после чего решаем, надо ли оно вам. Ты первая». Указал на задиристую воительницу. Тифлинг приблизилась, замерев на расстоянии двух шагов. Молча изучала меня, не пытаясь начать разговор. За ее спиной висел двуручный меч. Латные доспехи вполне приличные, почти все редкие, но явно не эпики. «Почему Дженни?» — спросил я. «Потому что...» — безэмоционально ответила она. «Емко!» — усмехнулся я. «Чётко и конкретно», — добавила она. «Жатый по факту». Я улыбнулся первым. «Зачем-то нам нужно...» «Потому что у кого-то же в клане должны быть яйца». Оскалилась девушка. «Четыре пятых игроков сидят по городам, боясь нос высунуть за стену, а то вдруг злой-призлой монстр догонит и откусит полужопия». «У нас нет с этим проблем. Совсем недавно мы закрыли полностью рейд». Она и «Еще причины?» Поинтересовался я. «На меня можно положиться», вздохнула женя «Большинство скачут из клана в клан, ища место потеплее. Я состояла в багровом полнолунии до самого конца. Больше трех лет». «Что с ними случилось?» «Развалились. Внутренние склоки». Нехотя ответила воительница. «Ясно. Как относишься к буревестникам?» «Они мне до лампочки. Мой черед. Зачем вы мне нужны?» «Справедливо. Потому что во главу угла мы поставили сплоченность, верность своим товарищам их поддержка — тот критерий, по которому я оцениваю игрока. Если ты действительно просидела в клане до самого развала, подобные вещи для тебя не пустой звук. Время сейчас нестабильное». Лучше иметь за плечами друзей, чем выживать в одиночку». «Если кто-то вздумает стебаться, надо...» Начала девушка. «Брейк!» — прервал ее я. «Договоримся сразу на берегу. У нас нет неприкасаемых игроков, чье ЧСВ не позволяет им сидеть за одним столом со своими соклановцами. Если бьешься с кем-то плечом к плечу, будь готова получить шутку или подколку». «Шутку!» — выделил голосом. «Не насмешку!» От тебя будет зависеть, как ты себя поставишь в коллективе. Если зарекомендуешь себя как опытного и надёжного бойца, тебя будут уважать». Дженнис Паркс выдержала мой взгляд и медленно кивнула. «Без башни?» Позвал я следующего. Тролль неспешно подвалил ко мне. «Привет. Фобос уже рассказал тебе про мой скилл?» Сразу взял быка за рога танк. «Да». Что ищешь от клана? Хочу вместе с вами контент проходить. а твоей квестовой цепочке уже многие слышали. Уже даже моя маскировка не помогает особо. Люди знают и про нас, и кто стоит во голове стальных крыс. А если непонятный игрок вдруг ведет собеседование, наверное, он и есть Гвинден. То есть особо не паришься, что мы выйти из игры не можем? «А!» — отмахнулся здоровяк. Как застряли, так и вылезем. На той стороне меня все равно ничего не ждет, кроме нелюбимой работы. Пока что надо качаться и становиться сильнее. Как тебе, буревестники?» Тролль скривился. терпеть их не могу. Хозяева жизни, мать их. Весь сервер в позе упал, перед ними». Позади прилавка с книгами раздался металлический скрип. Я не обратил внимания, продолжая разговор. Что можешь предложить?» «Танкую. Давно. Руки прямые, хоть уровнем мерь». «Ясно. Ромашка?» Окликнул друида. Темная эльфийка разве что не в припрыжку приблизилась. «Я тебя помню!» — вскрикнула она. «Ты же у меня спрашивал, где какой-то там дом-дроу находится, после того сообщения, когда токенаров замочили». «Точно. Вот откуда лицо знакомо». «Было дело, Ромашка. Зачем пошла к Фобосу?» Девушка обхватила в локти правую руку левой и пробормотала. «Страшно!» «В смысле?» «Все, что сейчас происходит. Люди ведут себя как звери. Особенно черные фреймы. При мне убили двоих ребят. Еле оторвались от этих психов. Местные какую-то дичь творят из-за этого сценария с концом света». Я подумала, что если найду себе хороший клан, буду чувствовать себя увереннее. Я тебя понял. Ты хиллер Могу хиллером могу кастером. Не принципиально. А если придется с буревестниками столкнуться? Главное, чтоб не одной. На этом она и отошла в сторону. Еще двадцать минут я общался с остальными претендентами. Кун-Лун напрочь выбивался из образа своих сородичей. Все ранее встреченные мной гоблины, даже игроки, являлись слегонца шибанутыми, а этот просто воплощение спокойствия и гармонии. Ему хотелось проверять себя на прочность во всё более сложных ситуациях. Неважно, рейды, пвп или квесты. Бестия — странноватая скрытая девушка, худая гибкая фигура, одетая в шелка и тёмные узорчатые ткани будто восточная танцовщица, которую нарядили в одежду поскромнее. Единственный открытый клочок кожи, ямка над грудиной у горла. Все остальное окутано множеством слоев одежды. Даже лица толком не видно. Его закрывал капюшон с вуалью, скрадывающий все, кроме глаз. Она держала карты при себе и неохотно отвечала на вопросы. Костяшкин откровенно скучал. Он сам не смог объяснить, зачем откликнулся на объявление Фобоса, однако сейчас видел в этом удачу. После ссоры и выхода из псов войны ему не хватало какого-то смысла. Остальные крысы могли его дать с лихвой. Чернокнижник Израил проявил большой энтузиазм во время разговора. Пел мне дифирамбы, описывая, как его зацепила история про мой конфликт с буревестниками, поэтому решил к нам присоединиться про лич, рубаха-парень. Много рассказывал про свои приключения вместе с лесником, когда только качались. Ему лишь бы не скучно, а все остальное — по боку. Тефлона мило чирикала в красках, описывая свой игровой опыт. Роги — это ее страсть. Поэтому и взяла данный класс. Мечтала поучиться у меня, а также бывшего второго разбойника буревестников Секстанта. «Хочешь стать лучше, играй с лучшими», — так она сказала. Дав им два часа подумать отпустил ребят в свояси Из-за прилавка вновь раздался скрип, и боком вперед протиснулась фурия. Отряхнувшись, она подошла ко мне и посмотрела вслед ушедшим претендентам. — Что скажешь? — спросил я. — Трое? — Хрена себе! Наши заклятые друзья решили взять количеством, а не качеством. Погоди, дай угадаю. Азраил, бестия и тефлона? Арчанка помотала головой. Азраил, без башни и тефлона. Я ведь и выругался и скривился. Ну, с Азраилом и тефлоной могу понять. Они таким толстым слоем лести меня обмазали. Думал, задохнусь. Но без башни? Блин, он мне понравился. Вроде грамотный парень не и... на тебе еще одна крыса. Когда ж буревестники уймутся? «Азраил, кстати, не оттуда», — удивила меня девушка. «Его культ Инферно подослал». «Однако...» «А этим что надо?» «Решили счастье с квестами у башков попытать?» Аврора пожала плечами. «Тяжело мысли читать», — произнес я. «Непросто. Если нет сильной эмоциональной реакции, они автоматически не вспоминают компрометирующие факты». Вот без башни сразу спалился, как ты ему вопрос задал. Голосом и мимикой, может, изображался всякое отвращение к буревестникам, но внутри просто млел от важности доверенной ему миссии. Представлял себя в клане, как ему Арктур руку пожимать будет и эпики мешками отваливать. Гнида. Азраил хорошо держался, но пару раз оплошал. Вспомнил, как гэм-культа Эллен Вана его инструктировала. «Помню, помню такую». Некромантка, которую при осаде в самом конце вынесли. «А вот Тефлона была крепким орешком», — продолжила Фурия. «Она сама себя убедила, что действительно хочет к нам, чтоб у тебя поучиться. Поэтому и врала так естественно. Просто со стратегией не угадала. Думала, начнет хвалить, как у тебя мозг отключится». «Что по остальным скажешь?» «Дженни с Норвом, коза упертая», — скривилась Аврора. Не уверена, что она нам подходит. Мысленно я улыбнулся. Потому что эти эпитеты были применимы не только к Дженни. Интересно будет посмотреть на их взаимодействие. У Бестии неплохая ментальная защита. Она тоже из наших. Удивила меня Фурия. Эксперимент Решетова? Ага. Ее в гибельную пустошь на старте забросило. Выживала в этой драной пустыне, умирала от жажды и голода отыскала какого-то занесённого песком истукана. через него скрытый глаз и получила. Ты как спросил про её опыт, Ёж, затрясло от этих воспоминаний. Я с ней сталкивалась однажды. Мы не поладили. По остальным особо нечего добавить. Всё на поверхности. Спасибо за помощь. Ерунда. Какие дальнейшие планы? Говорят, эльфийская архитектура выше всяких похвал. Я улыбнулся. «Думаю, завтра стоит прогуляться в Атраксио, посмотреть на нашу цель живьем». Фурия не ответила, лишь посмотрела себе под ноги. «Что случилось?» Отреагировал я на нехарактерное для нее поведение. «Я встретила маму», — ответил Арчанка, при этом голос ее звучал столь обыденно, словно она рассказывала мне про выбор шампуня. «Что?» Мне показалось, что я слышался. Да, в Элдертайде на улице посреди белого дня. Маму не твоего игрового аватара Красноречие разом покинула меня. В смысле твою реальную, верно? Да? Каким образом? Когда Персефона сообщила ей о том, как нас здесь силком держит Та попыталась выбить из прогона информацию и не смогла. Тогда купила самые простые Диди Виар очки и решила сама со мной связаться. Вот только наша рогатая жрица. В тоне арчанки прорезались, глухие, рычащие нотки. Не подумала ни мой ник ей оставить, ни свой собственный. Сказала, что, мол, с вашей дочкой все в порядке, играет за орка. Тупица! Нужно будет проследить, чтобы Аврора не убила его. С нее останется. «Мама с играми на «вы», — продолжила девушка, — абсолютно, поэтому кое-как прошла стартовый сценарий, благо ей простой попался, а дальше ходила из города в город, меня искала. Все это время, представляешь?» Она повернула ко мне лицо, и в ее глазах отразилась боль. «Представляю. Так мог бы сделать мой отец, если б не здоровье Приложив руку к ее затылку, соединил наши лбы. Аврора дышала часто, её била нервная дрожь. Начав свой рассказ, она открыла ящик пандоры и уже не могла загнать внутрь эмоции. Выходит она попала под весь этот замес. «Да», — прошептала Фурия. В день катастрофы она не собиралась заходить в вешерон. Так случайно получилось. Накануне только узнала, что можно на форме объявления создавать. Решила проверить ответы. Говорю, что в технике полный чайник. Слова, может, и звучали грубовато, но в них чувствовалась искренняя любовь. «Почему ты здесь со мной ошиваешься, не с ней?» — произнес я. «Потому что я пытаюсь отвлечься. От факта, что ты можешь, наконец, поговорить с мамой? Ты чего?» Ты же этого так хотела. Да, хотела. Мечтала, что смогу с ней наладить отношения, побеседовать искренне и без крика, сказать, что не держу на нее зла, что она очень важна для меня, что я изменилась и многое поняла. Аврора говорила мягко, вкладывая тепло в слова, и все же трепетала всем телом. И вместо этого ты здесь, они не около неё, «Кстати, где она сейчас?» «В Рунцвике». «Ясно». «Что ж там за подоплёка такая?» «Сколько я тебя знаю, ты никогда ничего не боялась». «Что изменилось сейчас?» Она замотала головой. «Мне отски страшно. Вопрошать и планировать было очень просто. Что, если не получится? Мы опять начнём ругаться». Я буду орать, она будет давить на жалость, вызывать у меня чувство вины и стыда. Окажется, что никаких изменений, никакого внутреннего роста и не было. Как я была вспыльчива и своенравна, так и осталось Уже тот факт, что ты задумываешься на эту тему, показывает, что ты изменилась. Старая Аврора парилась бы насчет того, как ее слова влияют на других. Нет, ей было похрен, всегда. Грубость она путала с прямолинейностью бестактность с честностью. Тогда расскажи ей все, что сказала мне. Этого хватит. Ты уверен?» Из-под взглянула на меня фурия. «Я уверен. Тебе выпал второй шанс. Не потеряй его». «Спасибо». Она сжала мою ладонь. «Я постараюсь». Через десяток секунд неуверенность в ее глазах исчезла, и передо мной вновь стояла фурия, которую я знал. Уверенная и решительная. «Что будешь делать со шпионами?» — уточнила она. «Подниму себе настроение». Улыбнулся я. Из этого проулка между двумя величественными зданиями открывался чудесный вид на главный храм Малака в Алдертайде. Тот по-прежнему отличался крайней цыганщиной и попытками ослепить туристов сиянием золотых куполов. Отсюда всего 150 метров до входа. Персонаж с хорошей скоростью преодолеет это расстояние за несколько секунд. «Ты уверен, старик?» Склонил голову на бок Маджестро. «Абсолютно». «А в чем смысл? Не проще ли убить их?» «Нет-нет». «Насилие — последний козырь дилетантов. Во-первых, не факт, что могила примет их а во-вторых, я хочу, чтобы они надолго запомнили этот урок». «Не связываться с остальными крысами?» — улыбнулся Барт. «Не связываться с остальными крысами?» — хмыкнул я. Спустя две минуты к нам завернул Азраил. Дро выглядел довольным, будто студент, который услышал заветное слово «халява». «Доро, парни!» — махнул рукой чернокнижник. «Привет. Рад?» «Еще бы!» — улыбнулся игрок. «Ты не пожалеешь, что согласился взять меня?» «Я уверен в этом». Искренне улыбнулся. «А что мы здесь забыли, кстати?» «Мы всех новичков принимаем в клан на главной площади Элдертайда». Торжественности добавляет. «О, ну, логично, да», — закивал темный эльф. «А где остальные?» опаздывают! Вот у тебя все в порядке с пунктуальностью. Сразу видно, командный игрок. Чернокнижник надулся от гордости. Слушай, а если бы тебе по квесту сказали совершить что-то максимально безбашенное в храме враждебного тебе бога? Что б ты сделал? Эм, понимающе похлопал глазами собеседник. Считай, что это последний тест, как на собеседовании в компанию. Продай мне эту ручку, назови десять применений для степлера. Вот это все». «Ваше убеждение повысилось до 119 девятнадцати. Плюс два». Дроу повеселел. «И я бы знал, что мне ничего за это не будет?» «Конечно. Полный карт-бланш. Как бы ты унизил этого засранца бога?» «Хм... Я бы ворвался в храм и сразу приказал Акакию...» Начал он. «Прости, кому?» — не выдержал я. «Акакий? Мой демон!» «Типа чертенок?» Дроу помотал головой и, пробурчав несколько гортанных слов, повел рукой снизу вверх, разрезая реальность. Из провала выступил двухметровый рогатый бугай, чья багровая кожа вздувалась от мышц. В руках он сжимал огромную секиру, от его тела несло серый и сбитым на дороге оленем, который полежал дня три на солнце. «Вот это Акакий!» — радостно представил нам демона Азраил. «Однако...» Не выдержал маэстро. Хвалю за фантазию, сказал я. Так и, что бы ты приказала как её? Азраил потёр руки. Врываемся в храм, а как ит гонять ближайшего монашка и валит его на пол, отрубает ему руки топором, и пока тот орёт от боли, я хватая культиапки и рисую на стене послание кровью. Типа вертел я тебя на своём двухметровом посохе с набалдашником чудила. Но это ещё не всё. Ого порадовался я. Да, а как и берёт свой топор? Да-да. Ободряюще улыбнулся я. Кенку, заслушавшись, подался вперёд. И загоняет его рукоятью вперёд, монаху нахух меж булок. Я смерил взглядом полутораметровое топарище и пожалел этого несчастного, умозрительного жреца. Пока счастливчик воет от боли и орошает пол жидкостями, Кровожадно оскалился Азраил. «Я поджигаю храм изнутри. Там же наверняка полно всяких штор, гобеленов и прочих тряпок. Вот что я бы сделал!» Вновь потер ладошки Дроу. «Ну как, я прошел тест?» «Но ну опять с плюсом!» Я хлопнул его по плечу. «Красавчик!» Эльф засиял, как звезда на новогодней елке. Повернувшись к Маджестро, кивнул. Барт закрыл ладошкой клюв и что-то неразборчиво прошептал. Глаза Азраила остекленели, на его фрейме повис дебаф. «Теневые сведения. 20 секунд. Цель запугана и подчиняется чужим командам. Пожалуйста, не выдавайте ее секрет». Дроу рванул в сторону храмовой лестницы на крейсерской скорости. За ним не отставал Акакий. «Хорошо бежит». приставив ладонь Заметил я. «Братишка, ты очень жестокий, ты это знаешь?» Заметил Барт. «Они еще не видели и половины того, на что я способен». Негромко ответил я. Из храма раздался полный боли крик, переходящий в вой. Спустя мгновение наружу толпой повалили прихожане. Полепетывали так, что пятки сверкали. Шлейф дыма заструился сквозь врата, становясь гуще с каждой секундой. Фрейм Азраила посерел. «Вы исключили из отряда игрока Азраил». «Как думаешь, наш массовик-затейник справился со своей программой?» «Не будем снимать ему баллы за невыполненные элементы», — философски заметил Кенку. «Он явно старался». Печать свитка треснула у меня в руках. И «Итраксия встретила нас прекрасным закатом». Насыщенные оранжево-красные лучи протянулись между могучих древесных стволов, превращая лес в картину. Какой-нибудь же удавился бы за право нарисовать этот пейзаж. Сюда изначально я собирался наведаться только завтра, но совпала возможность оценить диспозицию противника и посмотреть на них в деле. Портальная площадка находилась в пригороде, поэтому по пути к центру мы смогли увидеть эльфийскую столицу с разных сторон. Внешнее кольцо слабо напоминало мегаполис. Казалось, что это какая-то деревня, скрытая в лесу. Пусть и очень высоком. Разрозненные дома, сады и постройки, вполне утилитарные, кузницы, склады, магазины. Зато чем ближе к сосредоточию власти, тем сильнее менялся пейзаж. Во-первых, появились милорны, огромные... Нет, титанические стволы, украшенные изумрудно-золотистой пышной листвой. Тень от такой кроны накрывала огромное пространство вокруг. Во-вторых, увеличивалась плотность застройки. Дома, изящные, не очень, жались к милорнам, а когда не хватало места, то и друг к другу. Поэтому местные улицы не могли похвастаться прямотой и четкостью. Им приходилось вилять и огибать всевозможные препятствия. По пути мы встретили довольно много местных сил правопорядка. Патрули стражников представляли собой несколько эльфов в компании парочки же растительных големов, конструктов, биороботов. Если бы не искусственная походка до да отсутствия лиц, как таковых, издали их можно было бы принять за живых существ. Тело, покрытое броней, вырезанное из дерева, Насыщены зеленые листья, заменяющие ожившим растениям пояса и шарфы. Шарфы, что призваны были скрывать лица, поскольку вместо них в глубине шлема шевелились корни. Древесный страж, 110 уровень, элитный, 980 кхп. Наш путь подошел к концу у главного храма Аларис. Он находился внутри одного из колоссальных стволов, В дереве бережно вырезали окна, врата и аккуратные узоры. Сделали все, чтобы Милорн не умер от такого вторжения. И эльфам это удалось. Его крона выглядела живее всех живых, а кора лоснилась от душистого масла. На входе в храм расположились воины, явно рангом повыше. Там были эльфы в богатой броне, и големы иной конструкции. У них дерево облегало изящный металл, выкованные явно не дворфами или, во всяком случае, подгорными мастерами в паре с остроухими засранцами. От человеческой формы создатель решил отойти, вытянув тела до двух с половиной метров и максимально сузив их корпус. Получились довольно несуразные, но поджарые фигуры. Длинные конечности в купе с копьями и щитами наверняка делали из них грозных и стремительных бойцов. Древесный защитник, 130 уровень, элитный. 1,3 миллиона хп. «Давай подойдем поближе», — предложил мажестра, когда мы остановились в 500 метрах от входа. Ручеек паломников тянулся по улице и втекал внутрь храма. «Зачем? Только риск обнаружения повысим. Есть одна идея, дружище, но пока не хочу говорить, чтобы ложную надежду не давать». Нужно проверить, сработает ли одна обилка. Ладно, без тобой. Ждем следующего гонца. Без башни прибыл через четверть часа. Удивился, конечно, тому, что встречу организовал у светлых эльфов, но желание попасть в наш клан и заработать плюшек у буревестников служило отличной мотивацией. Бугай выслушал все тот же вопрос и почесал в затылке. Его я выбрал, поскольку танк имел приличный пол здоровья, и прожил бы подольше, позволяя нам получить чуть больше информации. «Хм...» — задумался тролль. «Я бы положил всю церковную стражу и их свиту. Если это не взбесит хозяина шарашки, я не знаю что». «Проверенная временем классика. Уважаю», — покивал я. Бартс кастовал заклинания, и Дредноут трусцой побежал ко входу в храм. Я попросил его еще пару лесных в адрес Аларис и первожреца покричать», — улыбнулся Кенко. «Для закрепления эффекта, так сказать». Охрана почувствовала что-то неладное, но громила танк своим весом проломил заграждение и скрылся внутри. Сухощавые эльфы разлетелись, как кегли, големы же среагировали только на агрессию, но было уже поздно. Как и прежде, в храме раздался крик, только в этот раз не боли, но ярости голосил без во всю мощь своих легких, про Ларис, ее анатомию и вкусы, про первого жреца его родственников и сексуальные пристрастия. Если убрать все непечатные выражения, то тролль промолчал. Взрыв ударил по ушам даже на таком расстоянии, и мощную фигуру танка вышвырнуло наружу. Как пробка из бутылки шампанского он повторно смел отряд охраны на входе. те стояли выцепление, чтобы не дать нарушителю спокойствия вырваться. Без башни по широкой дуге пролетел больше сотни метров, пропахал лицом землю и на миг замер. Пока он с трудом поднимался на ноги, прямо от входа в храм к нему по воздуху метнулась сияющая фигура. За ее спиной огромные золотистые крылья, исходящие от неизвестного вспышки, слепили глаза. Арканьель Сатрис. Успел я прочитать имя на фрейме. Жители траксии собравшиеся вокруг тролля, смотрели на первого жреца с благоговением. Тот действительно внушал. Приблизившись к вандалу, эльф пропел что-то тягучее, и канат белоснежной энергии соединил их обоих. Без башни заревел. Вот теперь от боли. Тело, упакованное в доспехи, вспыхнуло изнутри, сгорая за неполных пять секунд. Металл расплавился и растекся кипящей лужей. Что удивительно, вони не было. Его фрейм посерел и почти без задержки почернел. Все. Теперь я точно убил человека. Волна сожаления поднялась со дна, но я тут же ее подавил. Достаточно было представить, как этот Иуда присоединяется к нам, завоевывает доверие, узнает наши планы и в один прекрасный день буревестники уже ждут нас на точке нашего назначения или заливает огнем рунцик, мертвенно-бледные лица Авроры, Маджестро, Близнецов, персефоны Смокера, да всех ребят. А что, если их не убьют, а возьмут в плен? Будут истязать, как истязали меня. Передадут в лапы Малаака или Аларис. Сарктура станется. Этого хватило, чтобы угрызения совести растаяли, как снег под майским солнцем. К Арканиелю побрели верующие, Нормальный человек при виде сожженного заживо бедолаги бросился бы бежать, а эти психи подхватили какую-то зунывную песнь. Они тянули руки в сторону святоша, будто ожидали, что от прикосновения сразу получит плюс миллион к карме. Первожрец взирал на происходящее благосклонно, как на нечто должное. «Честь её неприкосновенна», — выдал эльф, — «имя её свято» и любой, кто покусится на великую Аларис, сгорит в ее пламени. Вдруг Маджестро начал пробивать себе путь сквозь толпу, делал это по возможности незаметно, и вскоре приблизился к первожрецу. Тот прищурился и завертел головой по сторонам, что-то почуяв. Но Кенку в лечении хоббита уже двигался прочь. Хотелось бы еще понаблюдать, но мне не понравилось, как эльф насторожился. «Уходим!» Шепотом рявкнул я бардо, а тот часто закивал. Хлопнули телепорты. Мы вернулись в Алдертайт, в тот же проулок. С момента Демарша Зраила прошло больше часа. Перед входом в храм Малака стояло кольцо охраны. На сегодня посещение явно закрыли. Церковная стража зыркала на жителей столицы так, что хотелось уползти от них подальше и не отсвечивать. Переведя дух, Я обратился к Барду. «Получилось?» Тот лишь кивнул на подходящую тефлону, и вопрос пришлось замять. «Что делаем, босс?» Притоптывая, осведомилась Кенку. «Я уже могу тебя так называть?» «Конечно!» «Последний тест!» «Придумай самое зверское, что можно сделать в храме ненавистного тебе Бога!» «Время пошло!» «Ваше убеждение повысилось до 120. Плюс один». Разбойница заметалась на месте, судорожно дёргая себя за перья. «Придумала. Проникаю тихой сапой в храм?» — начала она. «Стой, у тебя же нет стелса». «Кто тебе такое сказал?» «Есть. Просто кулдаун длинный, в отличие от многих других рогоклассов». «Ага, продолжай». подбираясь к главному жрецу и по горлу его, по горлу! А на закуску взрывая там всё хрен «Чем?» — удивился я. «Ну, гранатой какой-нибудь». Или свитком? Для хорошего дела мне ничего не жалко. Улыбнулся я и протянул ей масло полета Феникса. А? Только и растерялась Тефлона, как глаза ее остекленили. Подхватив у меня склянку, она метнулась в в сторону храма. Отвлекающий маневр заставил двойку бойцов с краю отвернуться в сторону, позволяя юркой фигуре проскочить дальше. «Мы с тобой молодцы» заметил я. «Еще какие!» — согласился Барт. В третий раз за день из храма моего врага раздались вопли. Церковная стража с руганью обернулась ко входу и ринулась внутрь. «Так что ты там начал говорить?» «Получилось, братишка!» — с восторгом выдал Маджестро. Грянул взрыв. Около трети витражей собора вылетели наружу, усеивая улицу осколками что получилось то невозмутимо уточнил я я скопировал внешность арканиея погоди что заморгал пытаясь осознать услышанное мажестра ничего не ответил лишь улыбнулся давай мне время обдумать каким образом это тоже разовая билка кенку нет качнул головой мажестра бардовская а конкретно моей специализации. Погоди, ты уже упоминал как-то, что шмот получил в... Как их звали? Колледж слухов? Нет, коллегия шепотов. Кто это вообще такие? Музыкант постучал когтем по клюву. Я не могу рассказать тебе детали, поскольку давал магическую клятву, но представь сугубо гипотетически, что какому-то королю, аристократу или богатому торговцу нужен шпион. Где он его возьмет? «Ну да, на хэт вряд ли висят резюме», — ухмыльнулся я. «Именно? Остается ли взращивать собственные кадры, или идти к профессионалам? Представь также, что существует некая организация «Объединение Шушуканья». Она тренирует лучших шпионов Вяшерона и продает их услуги. Из кого получится отменный шпион?» «Из разбойников», — пожал я плечами. «Неверно», — качнул головой Кенку. «Из бардов, поскольку мы вхожу в любой дом, таверну или ко двору влиятельного человека. Нам нет нужды прятаться в тенях. Более того, нас охотно приглашают и даже платят за музыку, стихи или акробатические представления. Мы умело развязываем чужой язык, ведь там, где барды, обильно течет алкоголь. Слышим чужие секреты и недомолвки, а затем используем их против неосторожного растяпы». Никто не сподозрит обычного музыканта. Прямо волки в овечьей шкуре. Изумился я. Именно, братишка, именно. Поэтому Барду критически важно уметь перевоплощаться, а также использовать добытые сведения для запугивания цели. Теневые сведения. Так же называется его МК. Там как раз в описании стоит что-то про цель запуганная, не выдавайте ее секрет. Насколько хороша будет полученная личина? Идеально, но это все еще магия, не физическое перевоплощение. Ее можно развеять, ее можно почувствовать. Учитывая мой рост, банально ткнуть пальцем в лоб образу и понять, что за ним нет мяса. Какие ограничения? Для получения слепка чужой внешности мне нужен физический контакт. Слепок имеет всего один заряд. Иллюзия продлится от 10 до 15 минут. Нельзя иметь больше одного образа на руках и он исчезнет, если не будет использован, в течение недели. После активации я не смогу скопировать чужую внешность в течение 48 часов. Однако это еще не все. Удиви меня. Во время действия способности я получу память того, с кого снят слепок. Не нужно радоваться раньше времени. Он скинул ладони, останавливая меня. Это не будет полная память, даже не близко. Базовые сведения который человек мог бы рассказать случайному собеседнику. Поэтому никаких секретов, никаких тайн, ничего важного. Достаточно, чтобы выдать себя за того, чью внешность ты украл, но не более. — А это обилка позволяет копировать голос? — Нет. — широко улыбнулся Кенку. — И здесь мы подходим к тому, почему лучшие шпионы получаются из моих сородичей. — Ты же получил его голос. Скажи, что получил. Я ж зажмурился. Естественно. Мелкий тенор Маджестро сменился гулким баритоном Арканиеля, который распирал от собственной важности. Руки сами собой подхватили Пернатова и принялись швырять его в воздух. Прохожие, что стекались на шум взрыва, с удивлением посмотрели на нас двоих. Я еще не придумал, что конкретно буду делать с полученной возможностью, но знал, что это наш шанс. Это наш ключик от неприступного сейфа под названием «Главный храм Аларис». Вернувшись в Рунцвик, сразу услышал громкий гомон. Он проникал сквозь закрытую дверь в доме старосты и не думал стихать. Активировал инкогнито, приготовившись к худшему, шагнул на улицу и сразу видел источник шума. По правую руку от меня небольшая, но очень крикливая толпа окружила вход на территорию стройки, ее натиск безуспешно сдерживали прораб Гальгрон, Фурия и Смокер. Перед лицом у троицы бушевала прекрасная половина человечества. Дамы матерые и не из робких, такие вполне могли защитить от нападения хищников и себя, и домашнюю скотину. В простой крестьянской одежде, рубахах, темных шерстяных юбках таких же платьях, коттах и, конечно, крепких башмаках. «Бесстыдники! Шельмы! Да как вас земля только носит!» Крики звучали сплошной стеной, не давая моим друзьям и рта открыть. Впереди толпы своих товарок возвышалась просто монументальная женщина с рыжей косой до лопаток. В одной руке она жимала сковородку, а во второй — скалку. Орала громче всех так, что кровь привела к лицу, делая его похожим на томат, а глаза метали молнии. «Кто у вас тут главный? Подать его сюда!» — привела Валькирия. Призвав на скорую руку Курта, подошел к ним со спины. «Приведи их в чувство, будь добр». Пес пронзительно взвыл. У меня даже мурашки по коже пробежали. Ор остановился. я главный «Внимательно вас слушаю!» Скрестив руки на груди, громко объявил я. Толпа развернулась, как на шарнирах. Перед моим лицом оказалась та самая дородная Баудика. В крестьянке действительно было что-то от предводительницы кельтов. Во всяком случае, взгляд ее не дрогнул, ни при виде огромного варкраста, ни при виде вооруженного меня. «Ты чего удумал?» рявкнула незнакомка. «Мы не потерпим разврат на наших землях! В живут благочестивые люди! Бери своих бородатых уродцев и поди прочь! Слышишь? Или твой притон сгорит? Сгорит! Это я тебе обещаю!» Каждую фразу сопровождали поддерживающие выкрики ее соплеменников. «Да! Так его Тина! Извращенец! Скотоложец проклятый!» Однако, Так меня еще не называли. Нужно запомнить. Обрадуем Аллаака при случае. Закончив этот несомненно проникновенный монолог, бойбаба перевела дух. «Как тебя зовут?» Спокойно уточнил я. Рыжая засопела и угрюмо выплюнула. «Квинтина! Тебе на кой мое имя?» искоса глянув по сторонам, я заметил полдюжины мужчин на пороге ближайших домов которые с опасением следили за происходящим. «Рад нашему знакомству, Квинтина». «Не могу сказать того же», — проворчала великанша. «Итак, ты с дамами пришла, чтобы выразить свое неудовольствие по поводу строительства борделя в вашей деревне». Говорил я спокойно и размеренно, пытаясь переломить атмосферу, царившую вокруг. «Начну сам кричать, и дело дойдет до драки. Я правильно услышал суть претензий?» «Говори по-простому, мудрила!» — скривилась женщина. «Да! Нам тот ваш вертеп хрен не сдался!» «А почему вы против борделя посреди рунцвика?» — спросил я, зная заранее ответ. «Мужиков наших совратите!» — заорал кто-то из толпы. Рыжая закивала. «Ты нам семьи поломаешь, абразина!» — рявкнула она. «Но это явное вранье. Облик моего эльфа под иллюзией. «Вполне себе». «Наши мужья только узнали о вашем проклятом гнездилище, а уже последние мозги растеряли. Ходят да шепчутся, глазами поблескивают. Воображают, как в столичных потасках слюнявить будут!» С шумом она сплюнула под ноги. «Прямо мне на сапог». Вновь вопли из толпы, подтверждающие, что бородатые хламоны, как белины, объелись. «Квинтина, скажи, а как работает бордель?» Сбил я вновь начавший зарождаться бедлам. «Ты издеваешься, полудурок?» Перещурилась предводительница, играя желваками. «На вопрос ответь!» Безмятежно отозвался я. «Бесстыдники к вам бегут! Гулящим девкам!» «И что они делают?» «До того, как к гулящим девкам попадут!» Уточнил я. за срам платят!» Выплюнула Тина. «Вот!» Поднял я кверху указательный палец. «Это суть! Они платят! А теперь скажи мне, у ваших мужей деньги есть? Не три с половиной медика, а полновесные золотые». Произнес я это уверенно, но на самом деле понятия не имел, каковы там расценки. Может, золотые и не нужны? Вопрос поставил толпу в тупик. Вряд ли они видели такие деньги, не то что держали их в руках. Кроме трактирщика, конечно, которому повезло срубить джекпот. «Откуда? У нас бедное село!» Раздраженно ответила рыжая. «Тогда с чего вы решили, что ваши мужья будут интересны нашему заведению? Кто их будет бесплатно обслуживать? А кого же еще?» заорал кто-то из толпы. «Не друг дружку же вы там греховодить будете, распутники!» «Раньше, как мне рассказывали...» Через рунцик ходили торговые караваны. Путники всех мастей останавливались у вас на ночь. Огонек понимания мигнул в глазах женщины. Однако потом они испарились. Потому что у вас завелись разбойники, монстры и тот самый оползень, что перекрыл перевал. Мои друзья убили монстров, разогнали разбойников, открыли перевал. Вскоре купцы и странники вновь покажутся на этой дороге. «Именно они и будут клиентами нашего борделя!» Тина собралась что-то возразить, судя по раскрытому рту, но я не дал ей заговорить. «Кому принадлежит земля, на которой стоит Рунцвик?» Не дожидаясь ответа, кивнул в сторону арчанки. «Ей!» Крестьянки взглянули на девушку и согласно кивнули. Фурия прорывалась что-то сказать, но я мягко покачал головой. «Знаете ее?» «А как не знать?» сплеснула руками Рыжая. Она и трактир наш починила, и знахарку новую нашла, и кузнеца вылечила от запоя. Стало быть, не злодейка, о жителях заботиться Вновь неохотный кивок. Плоды высокой репутации не зря Аврора Квесты делала. А кто ее назначил? Кто распоряжается и этой деревней, и соседними? Граф? глухо произнесла Тина. «Раз он ее сюда поставил, значит, доверяет, верно? А она доверяет мне, потому что знает, что у меня нет умысла навредить вашему селу». «Еще скажи, что печешься о нас!» фыркнула рыжая, правда, уже без ярости, а больше из чувства противоречия. «Прямо спать не можешь, думаешь о нашем благе!» продолжила она. «Пекусь, уважаемая!» невозмутимо парировал я. Если через Рунцвик вновь пойдут караваны и появится бордель, значит, вы сможете платить больше налогов вашему Сизерену». «Нам-то какой с этого прок?» — гаркнул кто-то. «Погоди, уважаемая». Нашел я глазами белокурую толстушку за спиной предводительницы. Я не договорил. «Будет больше налогов, значит, больше денег будет оседать в деревне. Появится школа». Грамотный лекарь, а не беззубая знахарка. Больше припасов в ваших лавках. Шанс, что ваши потомки будут не коровам хвосты крутить, а пойдут под мастерями к кому-то из ремесленных мастеров. Или вообще писарем в город. Логично? Языком ты чешешь гладко. А бы не повернулось все, как мы боимся. Для хлопка нужны две ладони Ковентина. Соблазны соблазнами. Но если в семье мир и любовь, супруг сыт и обстиран, Нормальный мужик не будет смотреть на страну. А вот ссоры и ругань брак явно не укрепят». Несколько женских голов пырнулись к своим половинкам, наблюдающим за происходящим, и оценивающие их оглядели. «Пойду-ка я ужин погрею», — негромко заметила дама в толпе и отделилась, уходя прочь. За ней последовало еще несколько, и вскоре пространство опустило. Осталась лишь рыжая Баудика. «Я запомню все, что ты сказал, остроухий». Скалка качнулась в мою сторону. «Гефти, и клянусь, если ты соврал, мы продолжим этот разговор». Оставив последнее слово за собой, она удалилась, качая бедрами. Гальгрон вытер спотевший лоб и шмыгнул за забор. Смокер с Фурией направились ко мне. «Неплохо. — сказала девушка. — Только не уверена, что конфликт исчерпан. Они ведь правы. Местные вполне могут начать в бордель шнырять, особенно если благосостояние деревни повысится. Я пожал плечами. Мы сожжем этот мост, когда доберемся до него. — Пойду-ка я накачу. Устало протянул Орк. Думал, придется жизнь продавать в неравном бою со скалками и сковородками. Качая головой, он удалился в сторону таверны. «Удалось с матерью поговорить?» — спросил я. Аврора кивнула и, довольно как мне показалось, улыбнулась. Я себе страшные картины рисовала, но все прошло. На удивление цивильно. Пойдем, я вас познакомлю. Выпала же мне девушка с двойным комплектом родителей. Игровые, и настоящие. Странно, что не две тещи досталось с моей удачей. «Да, кстати», — заговорила Арчанка. «Пока тебя не было, я привезла сюда вестелей, помнишь, о них рассказывала?» «Ммм, которые разорившиеся аристократы?» «Они самые». А зачем они нам?» — искренне удивился я. «Потому что они трактиром управляли, опыт у них есть. Так а какое отношение этот опыт имеет к нам? Или к строящемуся гнезду разврата? А то, что клиентов нужно и поить, и кормить, а также уборкой заниматься, верно?» признав правдивость ее слов, поморщился. «Я стратег!» Криво хмыльнулся. «Тактику оставлю более умным людям». «Угу, стратег», передразнила меня Аврора. «Вот тебе тактика». Я пригласила встречу клио со Сквалыгу. «Гоблин, хитрозадый такой. Уже ждет тебя в общем зале. Можно его квистелем в пару поставить, и тогда они будут приглядывать друг за другом». Продолжил я, загораясь идеей. «Отлично! Клиус будет решать все вопросы по... <къех> сотрудницам?» Закашился. «А Вестели по проживанию, еде и удобствам?» «Логично?» «Да. Плюс, как ты сказал, приглядывать обязательно надо. Иначе сквалыга нас без трусов оставит». «А без трусов нам нужно оставить клиентов?» Громко свистнул я и хлопнул в ладоши. Аврора закатила глаза. «Спасибо, спасибо! Я буду выступать здесь всю неделю!» Расплылся в улыбке. Что со шпионами в итоге сделал? Хорошее настроение мигом улетучилось. Превратил в живое послание. Думаю, адресаты его поймут. «Тогда чего лицо такое кислое?» Нахмурилась Фурия. «Один из них умер. Совсем. Который. Тот, что на культ Инферно работал, Азраил? Нет. Без башни. И ты, естественно, думаешь, что можно было найти иной путь? Я вяло кивнул. До входа в таверну оставалось всего несколько шагов, но мы так и стояли посреди улицы. А что буревестники сделали бы, узная они, где мы находимся? Или куда направляемся? Спросил Арчанка. Они перебили бы нас всех. Ровным голосом ответил я. Вот этого смерть неизвестного мне человека не становится легче. И это хорошо. Тебе не должно быть легче. Иначе с тобой было бы что-то не так. Глухо произнесла Аврора. Тебе тяжело, потому что сейчас ты расстаешься с иллюзией, что ваш конфликт был выдуманным, детской игрой в поддавки. Какая уж тут игра. Месяц в колодце показал настоящее положение дел. Я все прекрасно понимаю. «С Арктуром мы находимся в состоянии войны, и на кону стоит самое важное — наши жизни». «Умом, может, и понимаешь», — возразила девушка. «Но сердцем еще не принял, потому и надеялся, что можно будет обойтись малой кровью. Не получится». Ее слова неприятно резонировали внутри меня. Возможно, Аврора права. На каком-то уровне я надеялся, даже после всего, что произошло, на более... Человечное, что ли, противостояние? Будем слать друг другу официальные ноты и договариваться о выборе поля брани? Нет, это война иного характера. Из тех, где отравляют колодцы, прицельно выбивают офицеров и выжигают за собой все живое. Арктур считает меня угрозой Виаширону и своим товарищам. Хочет выжить, поскольку рассчитывает вернуться к сыну. А я? Я не прощу ему предательства и пыток. У нас нет точек соприкосновения, которые позволили бы нам договориться миром. Поэтому противостояние будет вестись до победного, до смерти одной из сторон. А это значит, что вскоре буревестники сменят тактику, как только поймут, что обнаружение их агентов не случайно. В молчании я зашел внутрь мечты караванчика и увидел ребят, сидящих за несколькими столами. Они разбились на компании, И сейчас активно обсуждали итоги дня, ужинали и выпивали, шутили и смеялись. Сдается мне, этот трактир не видел регулярной публики в таком количестве уже очень долго. Понятно, что местные заходили пропустить пару кружек после работы, но они не снимали номера, скорее всего, не заказывали еду, да и выпивку явно хлестали не в таких количествах, как почти 30 игроков. Первым, кто ко мне подошел, точнее, подполз, если игнорировать его иллюзию, паралич. Его маской выступал табакси с пятнистой шкурой. «Привет, Кэп», — козырнул некромант. «Весело у вас тут. Только насчет маскировки не понял. Это нам всегда теперь так ходить надо?» «Пока да. Если что-то изменится, я скажу. Фобос предупредил». Собеседник кивнул. Я думал, ты нас будешь в клан принимать. Так и планировал, но был занят. Ладно, знакомься со всеми. Лесник тебя введёт в курс дела. Ромашка сидела за столом с Милисой, Аргоном и Клаусом, она заливисто смеялась. Прямо колокольчик они тёмной эльфийка, который по канону полагается быть стервой. Кунлона оккупировал место почему-то на полу рядом с баллистиком и Акивой. Но нельзя сказать, что Гоблин сидел с ними. Скорее в точке, что находилась поблизости от парочки. Он не участвовал в беседе, не пил, а лишь смотрел перед собой с закрытыми глазами. Руки его при этом были сложены на коленях ладонями вверх, а ноги закручены в позу лотоса. Дженни. Воительницу я с удивлением нашел в компании полудюжины игроков, среди которых выделялись близнецы. Тифлинг что-то очень громко и с напором рассказывала, а Бармалея ржал, утирая слезы. При этом Фобос обнимал Финку, уже не таясь. Бестия забилась в угол, откуда зыркало на всех, как ей казалось, незаметно. Костяшкин и Лесник играли в армрестлинг на болезненно трещавшем столе. «Моя мама», — подала голос Аврора, — И кивнула в сторону невысокой рогатой женщины в кресле у камина. Та тянула руки к огню и выглядела потерянной на этом празднике жизни. Хоп, 19 уровень, тифлинг, жрица. Хоп? Удивлённо шепнул я на ухо Арчанке. Надежда, пояснила та. Надежда Александровна. Она по первому образованию привоцится. Понятно. Ну, нормальный ник. «Хоть не карамелька там». Фурия пихнула локтём меня в бок. «Мам, это Олег». Подойдя к камину, представила меня девушка. «Тот самый?» — улыбнулась жрица. «Авочка о вас успела много рассказать». Арчанка начала наливаться румянцем. «Надежда Александровна, рад знакомству». «Можно просто Надежда, а лучше даже хоп отмахнулась она. «Почему прозвище лучше имени?» — заинтересовался я. «Видите ли, Олег?» Она приложила пальцы к рту. «Если цепляться за старое, новую жизнь не построить?» «Надежда осталась там!» Она махнула рукой куда-то вдаль. «В этом вашем вешероне теперь живет лишь Хоуп». «Так уверена, что нас не вытащит из игры?» «Почему так решила?» — нахмурилась Аврора. «Наитья» просто ответила Тифлинг. «Не спрашивайте, откуда, с сердцем чувствую. Я, может, ничего в вашей игре не понимаю, но это знаю твердо». «На эту тему я как раз хотела с тобой поговорить». Арчанка присела на соседнее кресло. «Тебе надо качаться. С твоим уровнем сейчас и без класса ты... Любому монстру на один зуб. Сожрет и не заметит». «Роро, ну куда мне?» Слабо улыбнулась хоп Как ты это себе представляешь? Из меня игрок, как из пингвина-сокол. Я волнуюсь за тебя, — возразила девушка. И ты сама сказала, что старая жизнь осталась позади. Здесь у тебя новое молодое тело. При желании ты можешь освоить любой навык. А игра — это именно навык. Не высшая математика. Здесь тебе любой подскажет и посоветует. Вон, поговори с Персифоной. Она указала на жрицу. «Она из лучших наших хилеров. Лекарей!» — попрялась Аврора. «Как доктор?» — уточнила Тифлинг. «Верно. Я бы хотела помогать и лечить», — задумчиво протянула Хоуп. «Поэтому взяли этот архетип?» Женщина перевела на меня взгляд и застенчиво улыбнулась. «Да, там все варианты были один другого хуже. Этот калечит, этот магии вредит, тот под кустом прячется». На этих словах фурия хрюкнула от смеха, косо взглянув на меня. А тут я уцепилась за что-то знакомое и подумала, а почему бы и нет? Пожала плечами тифлинг. Ну что, займешься этим? Спросила Аврора. вы, я не знаю, все это как-то... Помнишь, что ты мне сказала, когда я в больничной койке лежала, уткнувшись лицом в стену? Есть не хотела, таблетки пить не хотела. «Жить не хотела», — еле слышно произнесла Арчанка. Хоу простерянно взглянула на дочь. «Что папа тебя не простит на том свете, если ты обо мне не позаботишься?» Сипла промолвила Аврора. «Если дашь мне себя в могилу загнать». С чувством щемящей боли я смотрел на любимого человека. Ей было тяжело подбирать слова, но она говорила о важном для себя. Так вот, папа не простит меня, если я тебе не позабочусь. Решительно рубанула ладонью фурия. А для этого тебе надо стать сильнее. Хорошо, Роро, я постар...» Слова надежды перекрыл громкий металлический звук, с которым чья-то ладонь хлопнула на плечни корчанки. Скосив глаза, я увидел Дженни, которая приблизилась к девушке со спины и теперь стояла, вытянувшись по весь рост. Даже так фурия превосходила тифлинга чуть меньше, чем на пол головы, и то это явно бесило. Внутри таверны дебютантка сняла с себя латные доспехи, оставшись только в простых кожных штанах, рубахе на шнуровке и сапогах. Под одеждой проглядывалось крепко сбитое тело. От пота ткани блепила мышцы спины и плеч, в заведении было действительно жарковато. Арчанка крутанулась, сбрасывая с себя руку, и хмуро зыркнула на подошедшую. «Как там тебя, Роро?» — ухмыльнулась Дженни. «Ты чё, ревёшь?» Глаза девушки действительно предательски блестели. «Ты себе полную страховку оформила?» — рыкнула Фурия. «Или бессмертно себя ощутила?» Хоу беспокойно закрутила головой, явно собираясь мешаться... Я аккуратно дотронулся до нее и покачал головой. Очень неохотно женщина послушалась. «Вот!» — обрадовалась меж тем воительница. «Ты сразу уловила самую суть! Тут вас все только и болтают о фурии, которая гнет мобов в дугу! А я считаю, это полная хрень! Да и вообще, мне думается, гораздо проще самой крутой девахе лицо начистить, чем медленно внизу мыкаться, верно?» Ощерилась Дженни. Какие у нее интересные тюремные представления о создании внутренней иерархии. Тебя здесь уж оттатили на травке, чтоб не так больно было падать, — осведомилась Арчанка. Мне без разницы, где из тебя фарш делать. Ну пошли тогда, контуженная это наша. Поманила Тифлинга за собой Аврора. Стоило им отойти, как Хоуп зашипела на меня. «Олег, вы чего столбом стоите? Остановите их! Ее же искалечат!» «Поверьте, как человек, который видел путь Авроры практически с самого начала, я переживаю только об одном. Сможет ли она остановиться до того, как наш борзый новичок улетит на кладбище?» Женщина ойкнула. «Вы что такое говорите?» «Ава, конечно, с характером, не спорю. Бывало, на выступлениях она сразу могла соперницей не поладить, но...» «Сейчас сами все увидите. Аврора сильна. Чертовски сильна». Столы уже успели сдвинуть к стене, освобождая круг диаметром около пяти метров. «Без способностей, без оружия, без брони. Дружеский поединок!» — громко объявил я. Дружеского, судя по глазам обеих девушек, в нем не было ничего. Кто первым не сможет встать, попросит пощады или потеряет 80% ХП, проиграл. Фурия молниеносно перебросила доспехи в инвентарь, оставаясь в простой домашней одежде. Почти копией той, что носила ее противница. Та замерла на расстоянии пяти шагов, снисходительно рассматривая оппонента. Смачно хрустнула шеей и сделала резкий рывок вперед. Дженни взвелась в прыжке, выбрасывая колено в лицо арчанки, атака жестокая и опасная при контакте с легкостью сломавшей бы жертве и нос, и зубы. Аврора скользящим шагом, ушла вправо и довернула корпус, вбивая мощный хук в летящее тело. Тифлинг лишь слегка удивилась, но успела подставить предплечье, принимая удар на жесткий блок.Йд бросила прямо на костяшки настоящего в окружении импровизированной арены. Из рук минотавра она выбралась раздраженно, вновь ощерилась и пошла в атаку, сократила дистанцию, двойка по корпусу, Фурия вильнула, уходя от хлёстких ударов, лоу-кик по голени, арчанка резко дёрнула ногой вверх, и чужой сапог рассёк лишь воздух. «Ты так и будешь бегать рыкнула Дженни. Фурия недобро улыбнулась. Это ещё больше взбесило противницу. Пара молниеносных джебов, Аврора уверенно приняла их на предплечье, закрываясь от атаки, но также закрываясь и от тифлинга. Та на миг пропала из поля зрения арчанки, чем Дженни тут же и воспользовалась. Скользнула назад и резко выбросила ногу вверх. Миддл кик. Еще выше. К плечу. Нет. Хай-кик. По дуге ступня Дженни промчалась к голове соперницы, однако в финальной точке тифлинг отрывистым движением довернула опорную ногу и выпрямила ударную в колени, резко меняя траекторию и точку нанесения удара. Крюковой удар в шею. Лицо Фурии до сих пор закрывали выставленные для удара предплечья, поэтому я не видел ее реакции. Засекла ли она обманку? Успеет среагировать. Раскатисто грохнула, улыбка, выпалшая на лицо Дженни, померкла, ее щиколотку держала рука Авроры, согнутая в локте и дрожащая от напряжения. С яростным криком Тифлинг взмыла в воздух опорной ногой, разворачивая корпус. Свободная стопа устремилась пяткой в лицо Арчанки. Какая-то вариация мавашигири. В тот миг, когда пируэт заставил Тифлинга повернуться к Фурии спиной, та под шагом ушла вперед, прямо к Дженне, достигшей высшей точки прыжка. Глаза рогатой распахнулись в удивлении, когда она довершила оборот и столкнулась нос к носу с Арчанкой. Левая рука Авроры перехватила предплечье оппонентки, а правая клещами впилась в чужое горло. С рыком она впечатала рогатую девушку спиной в пол. Треснули доски. Голова Тифлинга дернулась от гремящего удара. На миг ее зрачки закатились, демонстрируя белки. В одно смазное движение Фурия успела перевернуть противницу на живот и вывернуть ей руку в плече и запястье одновременно. Конечность, отведенная далеко назад и вверх, торчала, как гарпун, в теле упрямого кита. Дженни еще только приходила в себя от ошеломительной комбинации, когда болевой захват заставил ее зайтись криком. К ее чести, Тифлинг рыпалась долго. Почти минуту она пыталась сбросить себя арчанку то свободной рукой, то ногами, даже рогами попыталась уколоть. По крайней мере из наложенной иллюзии, скрывающей реальную внешность, я воспринял этот жест именно так. Однако Аврора всем весом лежала у дебютантки на спине, а надежно заблокированная рука не оставляла простора для действия. Когда плечевой сустав предательски щелкнул и от перелома Дженни отделяли секунды, та, наконец, сдалась. Ее ладонь дважды хлопнула по дощетому полу. Фурия спокойно поднялась на ноги, и отряхнула грязь с одежды, ее противница с тихим стоном перевернулась на спину, баюкая едва не сломанную конечность. Она перевела взгляд на Арчанку и онемела. Аврора протягивала ей руку. Долгую секунду Дженни размышляла, но все же подала ладонь и позволила помочь себе встать. Оказавшись на ногах, Тифлинг тряхнула головой и широко улыбнулась. Блеснули белые зубы, окрашенные кровью. «Вопросов нет», — хрипло произнесла рогатая. «Репутация заслужена. Как насчет спарринга в ближайшие дни?» Фурия кинула ее изучающим взглядом и кивнула. «Эй, трактирщик!» — гаркнула Дженни. «Тащи сюда выпивку для моей новой подруги!» Где-то на кухне раздался топот ног. Секстант залился хохотом. Его поддержали волчок и пролич. «Говорил же?» — негромко произнес я в сторону Хоуп. «Она может за себя постоять». Мать Авроры растерянно смотрела на свою дочку, словно не узнавала. «Мне всегда казалось, что эти ее порывы...» — тихонько промолвила женщина. «Это наносное. Нужно только показать ей иной путь, и Ава изменится. Полюбит то, что люблю я, сгладит углы, станет мягче» теперь я вижу что лишь пустую тратила силы нет напрасно обостряла наше отношение она такая какая есть хоуп покачала головой Мне давно следовало принять это как принял паша ее отец уточнил я да он умел с ней ладить скажу вам по секрету я даже немного завидовала этому У меня никогда не получалось а он бывало Зайдет к ней в комнату, и уже через пять минут оттуда звучит смех. А всегда делилась с ним самым сокровенным. Не со мной. «Вам выпал второй шанс», — повторил я ровно то, что уже сказал Авроре. «Не упустить его». Надежда задумалась. «Олег, вы любите ее?» — внезапно спросила она. «Всем сердцем». Отозвался я. Наблюдая, как Орчанка с грохотом бьет кружкой о кружку Дженни, Смокера и Волчка. «Это хорошо. О ней должен кто-то позаботиться». Мягко улыбнулась женщина. «Рора сильная, вы правы. Гораздо сильнее, чем я. И все же даже у нее есть предел. Кто-то должен подхватить ее, если она упадет». Я еще не успел оформить вопрос слова, когда Хоуп ответила. Да, она любит вас. Я знаю точно. Спасибо. Боюсь, мне нужно бежать. Внезапно вспомнил я про ждущих меня людей и одного гоблина. Понимаю. На вас висит много дел. Спасибо, что нашли для меня время. Чепуха. Рад был познакомиться. Аврора уже устроила вас. Да, я сняла комнату в этом заведении. Отлично. Я взлетел вихрем по лестнице в поисках закрытых комнат выбрал ближайшую и постучал. В первой комнате на мне открыла усталая открывашка. Извинившись, отыскал следующий занятый номер и вновь пробарабанил кулаком. Дверь медленно распахнулась, словно с той стороны ожидали какого-то подвоха, и на меня уставилось бледное лицо. Молодой парень с синяками под глазами, порядком осунувшийся. «Эмерик», — голосил Фрейм. За его спиной виднелась немолодая, но очень красивая женщина — Мирабелла. «Вы, должно быть, Гвинден?» — спросила она, пока сын пропускал меня внутрь. «Дама Фурия меня предупредила, что вы зайдете». Обстановка в номере не могла похвастаться уютом или обилием мебели, неширокая хоть и двухместная кровать, стул и что-то типа комода. По сути, просто сундук с крышкой. На нем примастился второй юноша, Аларик. В кровати лежал мужчина. Он явно восстанавливался после ранения, потому что до сих пор выглядел изможденным. «Если вы насчет денег», — заторопилась Мирабелла, «мые сыновья уже ищут работу в деревне и скоро оплатят наше проживание». «Что?» Удивление прорвалось в голосе. «Нет, я по другому вопросу». И да, мне кажется, фурия уже заплатила трактирщику. Так что никто вас не гонит на мороз». Женщина выдохнула, сгорбившись, а Аллан едва слышно прошептал что-то вроде «Слава сытлейший». Приблизившись к окну, я выглянул сквозь приоткрытые ставни. Вид отсюда открывался на соседний свинарник, где обитатели пятачков и копытец весело хрюкали в грязи. Прислонившись к стене, объел взглядом всю семью, Я хочу предложить вам работу. Без лишних эмоций произнес я. Что? Какую работу? Сипло уточнил Алан, явно ждавший какой угодно темы для беседы, но не этой. Да, о чем речь? Встрял своего насеста на сундуке Аларик. В этой деревне сейчас строится бордель. Только и успел сказать я, когда меня перебили. Как вы смеете? Попытался вскрикнуть Алан, но закашлялся. Ко мне подступил Эмерик с перекошенным лицом. Его ноздри раздувались, как у призового бычка на кариде Мирабелла побледнела и стиснула свое запястье. «Алан, возможно, нам стоит хотя бы обсудить...» Начала женщина. «Нет!» — рявкнул ее муж. «Мы найдем другой путь!» Я покрутил головой. и и шумом хлопнул себя по лбу. «Так, брейк», — изобразил я тайм-аут. «Я не предлагаю вашей супруге идти в ряды женщин с пониженной социальной ответственностью». Эмерик замер, и я почти видел, как крутятся шестерни в его голове, пытаясь осмыслить мою фразу. Алан сообразил быстрее. «Нет», — робко уточнила Мирабелла. Дверь позади хлопнула. В комнату вошла фурия, И здесь резко стало тесно. Арчанка уловила напряженную атмосферу, сгустившуюся в номере, и озадаченно взглянула на меня. «Нам нужны те, кто смогут отвечать за комфорт клиентов», — продолжил я. «За их кормежку и за чистоту помещений. Все остальное не ваша забота». «Все равно я не уверен, что работа в подобном заведении будет хорошей идеей», — проговорил Алан «Представьте, что вас зовут управляющим в отель». Вкинула, сориентировавшись, Фурия. «Куда?» — скинула брови Мирабелла. «На постоялый двор», — ответил я. «Плюс не факт, что бордель будет основной специализацией нашего бизнеса», — добавила Фурия. «Так, интересно, к чему она ведет?» «Если поток караванов и путников позволит, мы можем сделать там ресторан или казино?» — пожала плечами Арчанка а все остальное будет лишь побочным и не очень пристойным приработком. А это... Интересная идея. Нам не придется заниматься сводничеством. С явным напряжением в голосе. Задала вопрос Мирабелла. Нет, — ответил я. Это не ваша забота. С сотрудниками и клиентами будет взаимодействовать другой управляющий. У вас будет два управляющих? Уцепился за знакомое слово Алан «Верно. По хозяйственной и рекреационной части?» — усмехнулся я. «Какой?» — мяукнул Эмерик, молчавший весь разговор. «Вы уже выбрали его?» Игнорируя вопрос сына, спросил экс-виконт. «Пока нет». «Не то чтобы у нас был большой выбор, но я бы хотел посмотреть на него, прежде чем давать ответ». «Аллан!» — шикнула на него жена. «Мы потеряли все, едва не умерли» и сидим здесь, и не на улице во враге, лишь из-за доброты нашей спасительницы. Если дама Фурия пришла к нам с этим предложением, значит, она хочет нам помочь». «Не совсем», — поправил я женщину. «Это предложение будет выгодно нам обоим». «В чем же ваша выгода?» — поинтересовал Салон. «Полагаю, вы легко можете отыскать на это место десяток желающих». «Нам нужен тот, кому можно верить». Это первое. И тот, кто будет присматривать за вторым управляющим, это второе». «Значит, считаете, что он нечист на руку?» С хитринкой в запавших глазах вскинул бровь мужчина. «Скорее может наделать глупости, погнавшись за прибылью». Вместо меня ответила Аврора. «Мы согласны», громко заявила Мирабелла. «Белла, мы даже не выяснили размер жалования». С упреком заметил алан ваше пожелания я повел рукой 20 золотых в неделю и восемь процентов о чистой прибыли словно в холодную воду бросился озвучил своей хотелки бывший виконт и трактирщик я ничего не ответил лишь смотрел на него не убирая улыбки с лица тот выдержал недолго 15 золотых И 3%. Сдался Алан. Ваше убеждение повысилось до 121. Плюс 1. Отлично. Если есть желание, можете заглянуть на стройку и посмотреть, чем там занята моя бригада. Возможно, у вас появятся какие-то идеи, как можно оптимизировать внутреннюю планировку здания или любые другие предложения. Кроме того, я буду ждать от вас список необходимого персонала с указанием должностей, графика и заработной платы выйдя за дверь». Я негромко рассмеялся. «Ты чего?» — удивилась Фурия. «Ты бы видела их лица, когда я упомянул бордель. Они, похоже, решили, что их всей семьей в сексуальное рабство отдают за долги». «Тебе весело, потому что это не ты провел несколько дней в яме посреди леса, ожидая, что за твоей семьей придут соседи и убьют детей у тебя на глазах». Хмуро парировала девушка. «Ладно, ладно. С такой позиции я как-то не думал». «Мы же нашли им работу и кров, верно?» Арчанка тяжело вздохнула и повела плечом. «Ты чего? Из-за мамы?» «Частично», — кивнула она. «Еще из-за Дженни. Еле сдержалась, чтобы все кости ей не переломать». «Но ведь сдержалась. Управлять собой — это тоже навык. Ты делаешь успехи. А что касается нашего наглого новичка, считай, что она как доберман». Нужно дать ей понять, что в стае уже есть Альфа. И это совсем не пес. С чем ты прекрасно исправилась? Что скажешь по Клесу? Он будет пытаться отжать непомерную зарплату и выламывать руки из-за того, насколько тяжелые обязанности ложатся на его костлявые плечи. Не давай ему спуску. Аврора оказалась права. Это были одни из самых тяжелых переговоров в моей жизни. И это с учетом той беседы с Эстрикс, где она собиралась меня прикончить. Клиос напомнил мне Дрикза Акулу, того бандита из пяти тузов Воскеша. Такой же выверенный расчет и неприкрытая алчность, однако низменные порывы, уравновешивала деятельная и сметливая натура коммерсанта. Сошлись мы на том, что Гоблин построит финансовую модель и предоставит ее мне на утверждение. Он же займется поиском женщин, готовых на релокацию в глухомань под названием Рунсвик. Я прямо видел это описание вакансии на рекрутинговом сайте. Разыскиваются симпатичные девушки от 20 до 30 для работы в молодом перспективном стартапе, требуется коммуникабельность, стрессоустойчивость и целеустремленность, знание нескольких языков предпочтительно, работодатель гарантирует своевременную оплату, ДМС, компенсацию за переезд в Рунсвик, а также чай и печеньки. Здесь Клиос предвидел проблемы, и я был с ним согласен. Одно дело открыть бордель посреди крупного города, другое — у чертов подмышки. Надеюсь лишь, что мое ожидание большого человеческого потока не окажется самонадеянным. Кроме того, мне не хотелось создавать какой-то притон самого низкого пошиба, обслуживающий возницы и крестьян. С этим тоже могла выйти неувязка» поскольку я не представлял глубину кошельков тех, кто все же будет путешествовать по этому тракту. Гоблин обратил мое внимание и на тот факт, что караванам часто требуются припасы, дрова, еда, алкоголь, табак, добротная одежда на замену порванной, всякие мелочи типа огнива, факелов, иголок и ниток. На всем этом тоже можно было неплохо заработать. Поэтому он предложил организовать на первом этаже небольшую лавку, где будет продаваться искомая, а свободное время сотрудник будет заниматься хозяйством. Я рекомендовал поставить туда одного из сыновей, Вистелий, на что Клиос принялся обурчать. Он явно намеревался запустить свою когтистую лапу в этот сундучок. Вообще идея того, что ему придется работать с кем-то в паре, очень раздражала зеленокожего менеджера. Но я убедил его, что сферы деятельности у них пересекаться не будут. Это помогло. Спать я отправился с чувством выполненного долга. Если бы не кошмары, да без башни, молчаливо смотрящие на меня с укором, этот сон можно было бы назвать крепким. Первое заседание пугало объявляю открытым. Я стукнул рукоятью кинжала по столу, словно в руках держал судейский молоточек. «Пугало?» На меня посмотрело шесть растерянных лиц. Вопрос они задали почти синхронно. «Ну вы чего? Партнера в роганном грабеже Ларис любым образом. Очевидно же!» Я закатил глаза. Дэмос хихикнул. «Безмолвному понравилась бы эта шутка!» — усмехнулся Заракас. «Ты прав!» — кивнул Цабал. «Помнишь, как во время последней войны он приказал добавить розовую краску в снаряды для требушетов?» Ушел в воспоминания Дроу. «Защитники Ластхельма...» Два дня не могли отмыться. А потом выяснилось, что краску зачаровали, и при контакте со святой водой она начинает разъедать тела. Медленно промолвил Заракас. «Да уж, ну и шуточки у разина Может, перейдем к сути?» — оглядела нас Фурия. «Мрачнява тут у вас!» — не удержался от комментария Деймос и обвел рукой главный зал безмолвного братства. К его декору добавился большой стол и семь стульев, где мы и заседали. «К сути, да, пожалуй, стоит», — сказал я. «Через шесть дней слепок сделанный маджестро исчезнет, и мы потеряем наш шанс. Через шесть дней и 13 часов», — поправил меня Кенку. «Так пусть он под личиной первого жреца войдет в храм и заберет язык», — предложил дэймос «А потом выберется через главный вход». «Гениально!» — округлил глаза Фобос. «Это шедевр! Можем расходиться, этот балбес уже придумал безупречный план!» «Слышь, от балбеса слышу! Если есть идеи получше, давай, вываливай!» «Вываливаешь, и точнее, наваливаешь, тут пока только ты!» Саркастично осклабился жрец. Деймос пошел пятнами. «Стоп! Давайте конструктив!» Я постучал по столу. «Почему Маджестро не может просто зайти в храм?» «Потому что с огромным шансом...» «Он столкнется с настоящим Арканиелем», — заметил Заракас. «Потому что совсем не факт, что в спокойной обстановке он сможет найти символ господина за ограниченное время. А если даже найдет, там вполне может стоять охрана, которая не даст самому первожрецу забрать язык», — удивился дэймос «Да, мы не знаем, какие там установлены правила. Возможно, Аларис запретила любому касаться языка». «В спокойной обстановке». Повторил я. «А что, если вокруг будет твориться полный бедлам? Какие-то утырки-фанатики нападут на храм и попробуют пробиться внутрь? Насколько в такой обстановке у церковной стражи и монахов будет возможность критически обдумывать приказы? Это должна быть настоящая свистопляска, чтобы отвлечь всех, кто находится внутри храма». Осторожно заметил Цабал. «И нам нужно каким-то образом увести реального Арканиеля». добавила Фурия. «Не обязательно», — возразил я. «Он же не круглые сутки торчит в храме, так?» «Уходит спать, на священие к императору, с визитом к любовнице». Оглядел всех собравшихся за столом, но так и не получил ответа. «Мы не знаем», — ответил сам себе. «Нужно проследить за крылатым ушлёпком». «Обязательно», — кивнул мажестра. «Нам известно о нём слишком мало. Подрядим на это дело Финку и Секстанта». Они еще не успели примелькаться. Допустим, Маджестро вошел в храм, используя неразбериху. Продолжила Фурия. Что дальше? Я хватаю ближайшего монаха и велю ему отвести меня к языку. Пожал плечами Барт. Зачем? спросил Арчанка. Какой повод? Чтобы чтобы усилить защитные чары. Или, например, чтобы спасти язык из храма, если штурмующим удастся попасть внутрь. Задумчиво произнес я. «Вытащить его через подземный ход?» — предложил Фобос. «А он там есть?» — вопросительно глянул на него Маджестро. «Скорее всего», — ответил вместо нашего лекаря Заракас. «В храмах частенько имеются пути для отступления». «Окей», — согласилась Фурия. манчестра ведомый монахом, бежит в секретную комнату и находит там язык. А тот защищен магией. Просто так его не забрать. Или вокруг него стоит караул боевых кентавров, «Дальше что? Он пойдет не один», — уверенно отозвался я. «Каким образом ты проникнешь в храм? С большой вероятностью стелс там или не сработает, или будет ослаблен». «Через парадные ворота, конечно», — улыбнулся я. «Арканиель у нас кто?» «Перва жрец, то есть важная шишка. А им всегда положена охрана, так?» Сабал одобрительно постучал по поверхности стола. «Да, у него обязана быть охрана» которая не отступает от него ни на шаг. Обмазываемся свитками инкогнита, вместе с Маншестро входим в храм, разыскиваем язык, мочим охрану, если будет рыпаться. Магия этих свитков довольно примитивна. Высок шанс, что на территории храма они не будут действовать. Попрал меня Заракас. «Есть ли магия посильнее?» «Конечно!» — удивился Тифлинг. «Могучий чародей сможет наложить иллюзию...» На порядок мощнее. Нам нужен такой маг. Придется отыскать его. Скорее для себя зафиксировал я. А твоя личина выдержит? Уточнил я у Барда. С большой вероятностью. Это наша специализация. Иллюзия высшего порядка. Надежнее только трансформация Допеля. Хорошо. Мы зашли вместе с Маджестро. Наши чары устояли. Язык мы нашли и отобрали. Что дальше? «Свитки телепортации?» — спросила Фурия. «Зубдаю, работать не будут. Как уже было в соборе Ордена Алого Рассвета. Выходим через главный вход?» Вновь попытался Деймос. Фобос испустил мучительный вздох и заговорил. «Нас могут ждать там церковные стражи, которые узнают о пропаже. Нас может встретить там сам Арканиель, явившийся узнать, какого собственного хрена происходит. Светлые кланы, примчавшиеся на шумиху. Да мало ли что!» Этот путь нам заказан. «А что, если мы выгоним всех на улицу?» С безумной улыбкой приложил я. «В смысле? Ты о чем?» «Ну вот представьте. Снаружи жесткое мясо. Магия и стрелы летают во все стороны. Немытые фанатики накатывают на главный вход в храм. Тут забегает маджестро и орёт церковной страже, чтобы те же отбили нападение. «Быстрее, сукины дети! Они не должны попасть внутрь!» Попытался я изобразить тембр жреца. «Стража ломится наружу, где героически сдерживает врага, а мы тупо закрываем врата за их спиной. Все, в храм уже не попасть». «Капитан стражи может воспротивиться приказу», — возразил Цабал. «Изнутри храм оборонять гораздо проще». «Да и что подумают оставшиеся монахи?» — спросил Фобос. «Шторканьель готов положить всех своих, но не допустить проникновения врага внутрь священного храма Аларис». «Что касается возражений капитана, это слабое место, признаю. Однако в моменте, когда снаружи умирает его подчинённая, он должен рваться в бой и, получив отмашку от начальства, побежать во всю прыть. Ну, допустим, мы закрыли ворота, что дальше?» Задал вопрос Фобос. «Враг не может войти, а мы не можем уйти». «Тот самый тайный ход?» — озвучил Маджестро. «Вариант? Но мы не знаем, где он», — пожала плечами Фурия. «Если кто-то из монахов покажет, отлично». «Хотя это тоже подозрительно. Первожрец не знает, где их тайный ход?» «Не-не-не, я покачал головой». «Неверно мыслишь. Ты не спрашиваешь слугу. А монах для Арканиеля всего лишь слуга. Ты орешь на него. Сучья вымяжи в открыл потайной ход, пока я спасаю символ врага от его загребущих рук». И послушник, обтекая себе в сутану, бежит исполнять поручение «Маджестро, сможешь так?» Барт откашлялся и гаркнул так, что пыль взвилась со стола. «Если через минуту ход не будет открыт, я сожгу тебя в священном огне светлейший выкидыш бездны!» «Вот, очень убедительно А если тот самый монах не знает, где находится лаз? Ему тупо по рангу не положено!» Спросил Фобос. «У Арканиэля должен быть камердинер, который выполняет его личные поручения. Он будет в курсе. Скорее всего», — произнес Заракас. «Скорее всего, звучит не очень надёжно», — парировала Фурия. «Вдобавок этот слуга может уйти с самим жрецом прочь из храма». «Хорошо, запасной план». Я взмахнул руками. «Мы ломимся наверх храма». «Наверх это куда, братишка?» «Там один огромный милорн», — уточнил Маджестро. «Не знаю. К окну, к чердаку, к террасе, к смотровой площадке, куда-нибудь наверх». «А дальше что?» — ехидно улыбнулся дэймос «На тяге наших выхлопных газов улетаем в закат?» Присутствующие поморщились. «Все просто. С разбегу мы прыгаем вниз», — широко улыбнулся я. «Эм, старик, не хочу тебя огорчать», — заметил Фобос. «Но смысл бегства не в ритуальном самоубийстве через брусчатку». «Все верно. Поэтому в полете мы должны успеть активировать свиток телепортации». «Потому что мы выйдем за территорию храма», — покивал Барт. «Умно, братишка, умно!» «Мне не очень нравится план, где нужно заниматься бейсджампингом», — поморщился Деймос. «А если парашют не сработает?» «Поэтому этот план и запасной». «Буревестники», — негромко произнесла Фурия. «Что делаем с ними?» «На этот счет у меня заготовлено ватага злобных и охочих до крови гадов. Ну что, похоже, у нас есть план? Что может пойти не так?»